Глава шестая. Инспектор уголовного розыска Малькольм Фокс сидел за столом и грыз ручку. Ему казалось, что это придает ему вид занятого человека, погруженного в раздумья или решающего заковыристую задачу. Экран компьютера демонстрировал, что Фокс одолел половину служебной записки касательно перераспределения ресурсов в пользу отдела по раскрытию тяжких преступлений. Обстановка... предметы, все по-прежнему представлялось Фоксу новым. Отдел располагался великолепным, великолепном, по последнему слову техники гордкошском полицейском городке, являвшим собой нервный узел шотландской полиции. Расположенный в сорока милях к западу от столицы, он казался обитавшему в Эдинбурге Фоксу другим миром. Тихий гул деятельности как будто служил опровержением, что для полиции Шотландии Настали трудные времена. К тому же не требуется копать глубоко, чтобы обнаружить кризис той или иной степени тяжести. Однако временное отстранение от должности за разнообразные правонарушения старшего констебля, а также его помощника, означало, что на начальницу Фокса, помощника старшего констебля Дженнифер Лайон, ложатся дополнительные заботы и рабочие обязанности. Но самого Фокса история-то особо не коснулась. Фокс сделал толстые намеки на то, что он может выполнять должностные обязанности помасштабнее, но Лайон посоветовал ему проявить терпение. Он, можно сказать, еще только осваивается на новом месте. Времени у него впереди предостаточно. Кроме того, прибавила Лайон, если подниматься по служебной лестнице слишком быстро, можно наступить на подпиленную ступеньку. Лайон считал, что текущая задача Фокса — что-то вроде саморекламы. Если он будет демонстрировать результаты, его заметит кто-нибудь из начальства. Похоже, все сходились на том, что склонность к порядку — его сильная сторона. Иными словами, он — офисный планктон, полезный на совещаниях, респектабельного вида, с большим удовольствием посвящает себя сложно подчиненным предложениям, чем сложным отношениям подчинения. Фоксу хотелось сказать коллегам, Я знаю, почем фунт лиха, мне тоже случалось запачкать руки. Он даже нацелился на горизонтальное продвижение из отдела по расследованию тяжких преступлений в отдел по противодействию организованной преступности и терроризму, но Лайн только кисло глянула на него. В отсутствие старшего констебля всем заправлял его заместитель, которому оставался один шаг до пенсии. А потому зам во всем полагался на Дженнифер Лайон. Это означало, что начальница Фокса часто оказывалась вне пределов досягаемости. Несколько серьезных дел подвисли в ожидании одобрения на расследование. Коллеги Фокса, жаждущие получить от Лайн добро на тот или иной план действий, выстроились в очередь и пребывали уже на грани мятежа. Вот почему двое сотрудников так и подскочили, когда Лайен тихонько вошла в офис. Отметающий их притязание взмах руки дал понять, Не сейчас. Лайн остановилась за спиной Фокса. Ее лицо обрамляли ломки, осветленные локоны. Когда Дженнифер Лайн на совещаниях наклонялась вперед, волосы падали ей на глаза, мешая читать. Фокс сосредоточился на ее бледно-розовых губах. Лайн склонилась к его левому уху. — Малькольм, на два слова. Пока Фокс вставал из-за стола, Лайн уже успел подойти к двери. Направляясь за ней, Фокс перехватил умоляющие взгляды коллег. Замолви, словечко, за наше расследование. Фокс сделал движение головой, отдаленно напоминавшее кивок, поправил галстук и застегнул пиджак. Гард Кош славился своими зонами отдыха. В этих тихих, комфортабельных уголках разнообразные специалисты. Специальные службы, судебные экспертизы и прокуратура могли более или менее безмятежно обмениваться информацией за чашкой кофе. Обстановка наводила на мысли о режимном колледже повышения квалификации. Лайн не удалось добраться до места назначения без помех. К ней уже подскочил кто-то из отдела управления по налогам и таможенным сборам. Отдел этот занимался делами, связанными с мошенничеством. Лайн мрачно кивала, надеясь, что человек из налогов поймет намек. — Простите, что вмешиваюсь, — сказал Фокс. — Мам, вы говорили, что дело срочное. А Лайн изобразил огорчение. — Прошу прощения, Оуэн. Поговорим в другой раз. Послав Фоксу неласковый взгляд, человек из налогов аркировался. — Я напишу вам по электронной почте, — ободряюще крикнула ему Лайн, — и понизила голос, чтобы слышать мог только Фокс. «Вы меня просто спасли. Давайте присядем». Они сели и стали наблюдать, как мотаются туда-сюда коллеги. Кое-кто задерживал на них взгляд, спрашивая себя, кто это с Дженнифер Лайн? Та теребила Бейджи на груди. Бейджей было два — удостоверение личности с фотографией и карта-ключ, позволявшая попасть в особенно строго охраняемые части здания. «Дело касается служебной записки?» — подтолкнул ее Фокс. Лайн отрицательно покачал головой. «Дело касается Стюарта Блума». Она взглянула на Фокса. Вид у того был озадаченный. «А разве вы в то время не работали в отделе контроля и жалоб?» «О каком времени мы говорим?» шестой. Я пришел в отдел только в следующем году». Его семья тогда громко высказалась, да и потом еще годами высказывалась. Частный детектив, который пропал без вести, Фокс кинул, и самую первую жалобу семьи оставили без удовлетворения. Как и все остальные. Но теперь труп Блума, похоже, обнаружен. И с нас спросят, почему мы прозевали его, когда прочесывали территорию. Судя по тому, что мне говорили кое-кто из следовательской группы, «Облажался?» — Лайн помолчал и, наконец-то, взглянула Фоксу в глаза. «Я хочу, чтобы вы занялись этим вопросом. Вы работали в отделе контроля и жалоб. Может быть, заметите, кто и какие нарушения допустил, лишь бы поскорее закрыть дело? Любые нарушения, от банальной небрежности до преступного сговора. Я хочу убедиться, что слухи, которые тогда ходили, беспочвенны». «А если я зацеплю у кого-то из новой группы?» «И что? У вас бессонница разграется?» «Нет», — ледяной тон начальницы заставил Фокса выпрямиться. «Значит, я изучу материалы первоначального дела». «Малькольм, этого недостаточно. Семья утверждала и продолжает утверждать, что имела место круговая порука». что наша команда вступила в сговор с богатыми и могущественными, что мы сливали информацию прессе, чтобы общественность видела только одну сторону дела. Лайн прервалась и огляделась по сторонам. Никто ее не подслушал, но Лайн все равно понизила голос еще больше. Мы пока об этом не заявляли, но на жертве были наручники. Полицейские? Лайн еле заметно пожала плечами. По-вашему, в деле ли легавая? Это один из вопросов, над которыми я прошу вас подумать. Докладывать будете непосредственно мне. С руководителем группы я все улажу. Нам сейчас меньше всего надо, чтобы нас снова мешали с грязью. Журналисты и политики более или менее вычерпали эту выгребную яму. Когда Лайн замолчала, Фокс вдруг увидел в ее взгляде и усталость... от нескончаемых боев и надежду, что кто-нибудь возьмет все на себя и избавит ее от проблем. «Я этим займусь», — сказал он. Ни кивка в знак признательности, ни благодарной улыбки. Дженнифер Лайн просто встала и размашисто зашагала в направлении своего относительно безопасного кабинета. Фокс еще посидел, потом достал телефон и проверил новости, Тело обнаружили в порт -таун вудс на юго-востоке Эдинбурга. Значит, штаб-квартира следовательской группы, вероятно, будет базироваться в Лите. Подходящих для этого кабинета в Шотландии не так уж много. Фокс пробежал историю глазами, обращая внимание на имена и подробности. Если отдел контроля и жалоб имел отношение к делу, значит, все происходило во времена его предшественника, Рэя Хангерфорда. Рэй пока еще в стане живых. Фокс видел его то на торжествах в честь чего-нибудь выхода в отставку, то на похоронах. Он проверил список контактов, но номера Рэя там не оказалось. Опуская телефон, Фокс обнаружил, что не отрываясь, смотрит на дверь убойного отдела. Коллеги наверняка ждут его возвращения, готовые услышать, что сказала ему начальница. Фокс поднялся, сунул телефон в карман и двинулся во внешний мир. Чтобы выйти на след Рэя Хангерфорда, хватило всего пары телефонных звонков. Рэй Хангерфорд теперь, похоже, водил такси. И Фокс велел таксопарку держать его в курсе насчет передвижений Хангерфорда по лотен -Роуд. На пути в Эдинбург Фокса задержали дорожные работы на М-8 и аварии на пересечении шоссе и объездной трассы. В машине Фокс слушал новости, однако журналистам пока нечего было сообщить. Мать Стюарта Блума дала интервью, призвав людей, владеющих хоть какой-то информацией, поделиться ею. Фокс не сомневался, что на ее призыв откликнутся многие, в основном жаждущие быть в центре внимания и всякие психи. Некоторые поделятся информацией из лучших побуждений, благодаря чему следовательская группа погрузится в трясину с головой, прежде чем нащупает твердую почву под ногами. Фокс считал, что от коллега за отдела тяжких преступлений стоит ждать лишь раздражения в его адрес. «Как в старые добрые времена, когда я еще был контролером», — проворчал он себе под нос. Затор впереди начал рассасываться. Эдинбург шагнул Фоксу навстречу. Замок, видно издалека, выселся на вулканической скале. Фокс почувствовал, как спадает напряжение. Этот город был ему понятнее, чем гардкош. Фокс знал, что и как здесь устроено. Перед отелем Шаратон стояли три такси. У последней машины мигала аварийка, сигнальный знак «такси» не горел. Фокс остановил свою машину рядом. Окно в такси со стороны пассажира поехало вниз. — Не любишь сидеть сложа руки, Рэй? — поинтересовался Фокс. — А ты раздобрел Малькольм. — Ты не против поговорить? — Смотря о чем... «Не пересядешь ко мне?» Хангерфорд не стал глушить двигатель, чтобы не выключать печку. Он перебрался в машину Фокса. Они пожали друг другу руки. «Имею в виду, я уже упустил трех пассажиров», — пожаловался Хангерфорд. «Приму к сведению. Пенсии на жизнь не хватает. Это машина моего сына. Он в отпуске. Я вышел на линию за него. А ты наверняка уже не в жалобах». «Теперь в гард гардкоше, в отделе тяжких. Новый большой дом, а? Меня отправили покопаться в деле Стюарта Блума», — не стал тянуть Фокс. «А, это... Значит, это и правда его нашли в той роще?» «Похоже, да. Первичное расследование проходило не совсем гладко». Хангерфорд цепко глянул на него. «Ты не дипломатом ли заделался?» — Сам-то я всегда предпочитал говорить напрямую. — Ладно. В первом расследовании с самого начала был провал на провале. — Руководил он толковый мужик, — возразил Хангерфорд. — Ни одного плохого слова не слышал о Билле Ролстоне. — А что насчет его команды? Хангерфорд скривился. — Сборище редкостных придурков. и проходимцев. — Не сомневаюсь, что ты указал это в своем отчете. Да какие отчеты я о тебе о слухах? Наверное, хватало гомофобов в полицейской форме. Господи, да тогда это нормой было. С приятелями Блума из гейских кругов на допросах не очень-то церемонились. И вот служит в глаз один хороший коп, который хочет, чтобы к его сыну все это не имело отношения. Даже если на сына смотрят как на подозреваемого. Хангерфорд шумно выдохнул. «А двое этих воротил? Джеки Несс и Эдриан Брент?» Хангерфорд кивнул. «Ну да, эти двое вечно меряются, кто круче. А их адвокаты чуть что поднимают крик. Прикормленные журналюги щедро наливают всякому, кто может выдать хоть что-то интересное. Включая полицейских и следовательской группы? Даже не сомневайся». — Думаю, что и ты в этом смысле не без греха. Я так точно грешен. Вот поставил тебе парень пару стаканчиков. Если он тебе симпатичен, то и чего бы не оказать ему ответную любезность. Да некоторые копы просто подсаживались на такое. Обожали, когда в газете появлялась в статейках, к которой они имеют прямое отношение. — А кто конкретно? Ханги Форд помолчал. Все эти раскопки из-за того, что в роще нашли труп? Шишки хотят гарантии, что среди скелетов в шкафу не окажется зомби. И заниматься этим отправили тебя, потому что ты работал в жалобах? Ну, Примерно так. Хангерфорд сочувственно кивнул. Если честно, мы только порылись в материалах дела, да немного поспрошали. Было ясно, что кто-то всерьез облажался. что это наша группа схалтурила или спустила дело на тормозах. Да ведь не в первый же раз, и уж точно не в последний. Так кого порекомендуешь? Была там парочка копов, которых можно было прижать к ногтю. Приложимы тогда усилия. Фамилия одного — Стил. Дай-ка угадаю, фамилия второго — Эдвардс? Ты их знаешь? Оба работали в антикоррупциях, в гардкоше. А, тогда-то они были патрульными, но занимались всем подряд. Чем, например? Ну, подрабатывали на стороне, в основном охранниками. Даже телохранителями у Эдриана Бренда служили. Ему были нужны телохранители? Ходили слухи, что он брал деньги у ирландских бандюков, связанных с боевиками, а потом рассорился с ними. Других последствий не было? Если и были, я о них не знаю. Но со и Эдвардсом точно было нечисто. Первоклассные тачки, недешевый отпуск, одеты всегда с иголочки, часы дизайнерские. И все это на полицейскую зарплату. Я же говорю, нам не удалось их пощупать. Их кто-то прикрывал? Хангерфорд пожал плечами. Брэнд бронировал столики не на одном благотворительном обеде, кормил и поил многих шишек, даже членов парламента. Фокс задумался. А когда вы закончили с материалами, их отправили в ОБК, чтобы там ознакомились. Тоже никакого толку это не дало. И папки перекочевали в архив. Нынешнему боссу, кто бы он ни был, стоит их поднять, тебе так не кажется? Если этот человек понимает, о чем речь. «А так бывает не всегда, верно?» — Хангерфорд хохотнул. «Помимо Стила Эдвардса есть еще кто-нибудь, заслуживающий упоминания?» «Эх, Малк, память-то у меня уже не та!» — Хангерфорд потер подбородок. «С Мэри Скилтон все было в порядке. Красотка и тем хороша. Даг Ньюсом... В общем и целом лентяй. Отчеты у него были те еще». Он замолчал, улыбнулся и добавил. — Ну и, конечно, Джон Ребус. Фокс скривился. — Почему, конечно? — Ну, когда я работал в жалобах, Ребуса постоянно то вызывали на ковер, то отстраняли от дела. Тебе не случалось с ним сцепиться? Ребус вышел в отставку в конце 2006-го. Ну, вроде как, похоже, все-таки случалось, а? У Ребуса привычка возникать из ниоткуда. Он не насажал клякс свою тетрадку в связи с делом Блума? А Ребус водил дружбу с отцом Блумова парня, копом из Глазга. Говорят, они до сих пор встречаются, чтобы пропустить по стаканчику. Что само по себе вряд ли что-то значит. Какое-то время Фокс сидел в глубокой задумчивости, потом кивнул. «Спасибо, что согласился поболтать, Рэ. Я тебе...» Весьма признателен. Рад был повидаться. — Если еще понадоблюсь, ты знаешь, где меня искать. Хангерфорд протянул руку, но не для пожатия, на которое Фокс уже готов был ответить, а вверх ладонью и кивнул на приборную доску своей машины, где все это время тикал счетчик. — Двадцать пять пятьдесят, — сказал он и подмигнул. — Не бойся, я выдам тебе чек на тридцатку.